можно увидеть темно-зеленые прижатые к земле листья копытня их форма напоминает след от небольшого лошадиного копытца будто протопал по лесу сказочный конек горбунок Копытень европейский азаром евро растение семейства киркозоновых очень часто встречается в широколиственных и смешанных лесах по всей нашей стране кроме крайнего Севера. Ранней весной у самой земли на его стебельках у основании листьев можно увидеть правильные темно-красные цветки с трехопастным околоцветником и двенадцатью тычинками. Если зимой раскопать снег, видно, что копытник зимует зеленым. В народе называли это растение другими, иногда менее благозвучными именами. Блякотник, рвотный корень, сердечная, увечная трава. В России его употребляли в качестве рвотного средства от пьянства. Копытин сильно ядовит. Корневище содержат гликозиды, неизученный алкалоид азарин, смолистые дубильные вещества, крахмал, органические кислоты и соли, эфирное масло. В состав эфирного масла входят летучие ядовитые вещества. Листья содержат гликозид, действующий на сердце. Настой листьев копытня в научной медицине применяют как эффективное средство при хронической сердечно-сосудистой недостаточности. В русской народной медицине копытень применялся при болезнях печени, почек, как слабительное, противолихорадочное, отхаркивающее, противоглистное средство. Научные исследования показали, что водный настой его листьев усиливает сердечную деятельность, Значительно сужает кровеносные сосуды, повышает кровяное давление. При передозировке настой вызывает рвоту и отравление. В качестве рвотного и противолихорадочного средства копытень применяется в ветеринарии. Родственник копытня, кирказон ломоносовидный, аристолокия клематitis. Это растение с прямым, немного извилистым стеблем, многочисленными очередными листьями сердцевидной и формы, с неправильными узкокувшинчатыми желтыми цветками с шестью тычинками. Кирказон ломоносовидный растет по заливным лугам и в лесах, среди кустарников, во оврагах. Он встречается повсеместно, кроме Крайнего Севера. Кирказон понтийский, а понтика – обитатель тенистых лесов и кустарников Харьковской области. Оба эти растения также ядовиты. Цветок с завистливым характером Когда у Барвинка еще не было имени, он сильно позавидовал душистой фиалке. Показалось ему, что у людей она в большем почете. И попросил богиню Флору сделать так, чтобы его цветами любовались люди так же, как фиалка. и чтобы у них был такой же аромат. Флора отказалась подарить ему аромат, так как это не было в ее власти. С самого начала барвинок был создан без него. Но сказала, что все же дает ему два преимущества перед фиалкой. Его цветки будут крупнее, и цвести он станет намного дольше, когда фиалки уже завянут. «Если уж ты ко мне так милостива, Флора», «Дай мне еще имя», — попросил Барвинок. «Хорошо», — ответила Флора, — «я дам тебе имя, но оно станет выражением твоего завистливого характера». С тех пор Барвинок носит имя «Винка» от латинского глагола «винцере» — «побеждать». Так продолжают называть его и сегодня. И действительно, в своей долговечности он намного превосходит фиалку — зимой, в мороз. или когда в букете уже завяли все другие растения, листья барвинка зеленеют. Поэтому в Германии он считался символом неувядающей мысли. Верили, что он приносит счастье, неизменную любовь. Растение это было знаком верности никогда не прекращающегося воспоминания. Но существовали о барвинке и другие легенды. Его называли еще гробовой травой, фиалкой мертвецов, Бытовало поверье, что цветы, выросшие на могиле убитого, могут рассказать о преступлениях.